ШУБКА И ШАПКА Мой второй муж, Никита, работал в Германии. Мне разрешило начальство поехать на неделю к мужу. Он прислал телеграмму, что сам хочет встретить меня. И я приехала. Чем это кончилось? Катерина родилась спустя 9 месяцев. Муж... Работал при штабе армии. Мы жили рядом с Веймером, городом Шиллера, городом Гёте. Там был так называемый гарнизонный магазин. И я там примерила две шубки. Одна мне очень понравилась. Такая котиковая шуба. У нас здесь продавались эти котики. Это как бы кролики стриженные. А в Германии это тоже кролик, но он был щипанный, поэтому шубка выглядела как бархатная такая. И вот, значит, в результате я получила эту шубку. А потом мне понравилась одна еще шубка, мутоновая. И она у меня лежит, уже старенькая. Получилось так, что она долго служила мне, а потом я ее вывесила на балкон посушиться. И у меня была норковая шапочка. Я в Германии ее купила к этой шубке. Шубу я как-то так повесила между двумя веревками, а шапку положила между, где люлька была такая. И пошла по своим делам, не помню зачем, на ланское шоссе. Смотрю, что такое. Все небо потемнело, сильнейший ветер начался. И вдруг я так прямо побежала на остановку. Думаю, что я побежала? Я инстинктивно подумала. Что с моим там, с шубой, что с моей, что с моей шапкой? И точно, приехала. Шапки нет, ветер сдул. Я по всем кустам шарила. Представляете, кто-то идет под нашим балконом. Тут школа была, теперь тут... Налоговая инспекция, а тот кардиоцентр. Я говорю, представляете, кто-то идет по такому узенькому проходу, и вдруг шапка? Прямо Иван Васильевич меняет профессию. Я не нашла ее.